Глава 13. Рита. Данилов подошел ко мне слишком близко. В его взгляде не было ни смеха, ни игры, только страсть, желание, о котором я знала не понаслышке. Я хорошо помнила это выражение лица, когда мужчина был голоден, когда пожирал меня глазами, и от этого я еще больше сходила с ума. «Артём», — начала я, но он резко притянул меня к себе и поцеловал так, будто наказывал за что-то. Его руки все крепче сжимали мою талию, норовя спуститься ниже. Артем Григорьевич, извините, у вас встреча через пять минут». В дверь конференц-зала постучала секретарша Артем. «Спасибо, сейчас буду», — ответил он. Мужчина резко отстранился, а мои губы по-прежнему горели от его обжигающих поцелуев. Данилов даже не взглянул в мою сторону. Он молча подошел к окну, пряча руки в карманы брюк. Свободно. В его голосе слышалась незнакомая мне интонация, будто мужчина уже пожалел о своем решении. Артем, скажи, что происходит? Я нервно сглотнула, пытаясь совладать с нахлынувшими эмоциями. На сегодня ты свободна, Рита. Я не трону тебя, пока ты сама не попросишь. Он повернулся ко мне и вновь окинул безразличным взглядом. И если бы я сама лично несколько мгновений назад не видела в его глазах бурю эмоций, то не поверила бы, что он действительно хоть что-то мог ко мне испытывать. Выражение его лица говорило за себя. «Не попрошу». Прилепитала я себе под нос и моментально выскочила из кабинета. Я забежала в лифт и достала из сумки договор. Прочла все, что было написано мелким шрифтом. Но ничего, ни одного слова касательно интима написано не было. Речь шла только о том, что мне необходимо выполнять все указанное в пункте 1. А там ничего такого не было, кроме обязанности посещать все мероприятия, вести себя, как подобает жене. Стоп! Слишком неопределенно. Возможно, именно об этом шла речь. Для чего вообще Артему все это было нужно? За что он хотел проучить меня? Он ведь сам сказал, что его постель никогда не пустует. Столько вопросов и ни единого ответа. Дверь лифта распахнулась, и я пулей вылетела из корпорации. Мне было душно, стены давили, а голова готова была разорваться на части. «Ритка? Гончарова ты, что ли?» Коллега, с которым мы проработали бок о бок не один год, крепко прижал меня к себе. «Привет, Паша». Я приобняла его в ответ, после чего медленно отстранилась. «Как дела?» «Хорошо все, Рит». Во весь рот улыбнулся мой старый товарищ. «Какими судьбами? Хочешь вернуться?» «У меня...» э, — замялась я. «Была деловая встреча». «Правда?» — удивился Паша. «Да», — уверенно кивнула я. «И с кем же, Ритуль?» — не унимался Широков. «Со мной». Из-за спины донёсся грубый голос, от которого я в очередной раз вздрогнула. «Артём Григорьевич, добрый день», — поздоровался Павел, после чего внимательно посмотрел на меня. «Милая ты, кое-что забыла у меня в кабинете». Данилов подошел и поцеловал меня в губы. Властно, горячо, будто всем своим видом, показывая каждому, что я принадлежу ему. Твой кошелек. Артем достал из кармана мой кошелек, а я удивленно хлопала глазами, поскольку даже не помнила, когда могла выронить его. Спасибо, поблагодарила я и быстро добавила. Ладно, мне пора. Паша рада была повидаться. Развернувшись, я не спеша дотопала до своего автомобиля. Усевшись за руль, обхватила голову руками. Только теперь до меня стало доходить, что же все таки произошло. Я добровольно отдала себя Данилову во временное пользование. Нет, не так. Я добровольно продала себя Артём. Закрыв глаза, я громко разрыдалась. Больше нет той независимой Маргариты Гончаровой. Теперь есть только Маргарита Данилова, проданная властному хищнику за здоровье своей мамы и долги отца. Я рассчиталась со всеми долгами и день за днем искала работу, начав с того злосчастного вторника. У меня было назначено несколько собеседований, большую часть которых я с треском провалила. Девушка с двумя высшими образованиями от нервов не могла связать и пары слов. Просто предел мечтаний. Правда, в одной организации меня собеседовала приятная женщина средних лет, которая, вероятно, отлично чувствовала людей. Маргарита, я ни за что не поверю, что такая девушка как вы не может справиться со всем этим. улыбнулась она, глядя на меня с добротой и лаской. О чем вы? непонимающе спросила я, хотя знала, о чем она говорит. Вы же отлично все понимаете. Женщина наклонила голову, а я опустила глаза, пытаясь спрятать подступающие слезы. Давайте договоримся так. Я предложу вашу кандидатуру директору а вы возьмете себя в руки и придете на следующей неделе на собеседование к нему лично. Спасибо большое. все таки одна слеза скатилась по щеке. Рита, я вижу у вас потенциал. Не дайте обстоятельствам загубить его. Она накрыла мою руку своя, и я почувствовала тепло и заботу, которой совсем не чувствовала после смерти отца. Порой мне казалось, что мама забывает о моем существовании, потому что слишком горюет по папе. Я вышла из здания моего будущего места работы, я очень надеялась на это, и решила прогуляться в парке, который находился в квартале отсюда. Достала из сумочки телефон и увидела десять пропущенных от Артёма. Во время собеседования я выключила звук, чтобы гаджет не отвлекал меня. Мой палец застыл над кнопкой вызова, но Данилов в очередной раз позвонил сам. «Алло», — спокойным тоном ответила я. «Где тебе черти носят, Рита?» я услышала раздраженный голос Артёма. Я была на собеседовании, Артём. Телефон стоял на беззвучном. Все так же спокойно произнесла я. «Где ты была?» — удивился Данилов. «На собеседовании», — повторила. «Не думал же ты, что я сяду тебе на шею и ничем не буду заниматься?» Это похвально. Тон его потеплел. «Короче говоря, через два часа будь готова, я заеду». «Зачем?» настороженно спросила я, присаживаясь на лавочку неподалеку от выхода. «Сегодня мы ужинаем с отцом», — раздраженно сказал Данилов. «Он упомянул об этом в клубе. Ты забыла?» «Нет, я помню», — сказала я. «Действительно, было что-то подобное. Я буду готова, Артём». «Я тебе сейчас скину денег, купи новое платье», — сказал Данилов. Его фраза резанула ножом по сердцу. «Артём, мне есть что надеть?» Возмутилась я, но мужчина уже сбросил вызов. Я обреченно вздохнула. Раньше я редко носила платья и туфли, но все изменилось около месяца назад. Когда я поняла, чего мне хочется от жизни и какой я хочу видеть себя. Не пацанкой, а красивой девушкой. Пиликнул телефон о большой суммы, которой хватило бы на 10 платьев. Хорошо, раз уж ему так хочется, значит, сегодня на ужине я буду блистать. Но меня пугало лишь одно обстоятельство. Нужно будет провести целый вечер в компании этого неприятного человека, при одном взгляде на которого все моё существо скручивалось от ужаса.